Глава третья. С убийцами нельзя договариваться. — Вот зачем ты это сделал? — безнадёжно спросила Аля. — Чего опять-то? — похлопав глазами, почти выкрикнул Марк с возмущением, которое сменялось растерянностью по мере того, как Аля объясняла «чего опять», то есть не «опять», а «вдруг». Впрочем, такая реакция была одной на всех, почти на всех. Все, как ни странно, слушали внимательно, все почти сразу поверили, все не очень понимали, чего Аля так убивается, но искренне ей сочувствовали. Все, кроме, пожалуй, Карима. Тот искренне потешался, гад такой, что над самой ситуацией, что над формулировками, в которых Аля запутывалась с каждой секундой, все туже. «Изумительной силы и глубины вопрос», — отметил он в итоге. «Объясни, Марк, зачем ты сделал непонятно что, непонятно с чем, да еще под музыку?» «Музыка-то тут при чем?» — хотела сказать Аля, но не сказала и даже рукой не махнула, а обвисла на стуле тряпочкой. Не было у нее ни слов, ни сил, ни времени. И выхода больше не было. Ни у кого из них не было. А Марк наоборот воспрял. Молодой и глупый. А! сказал он, внезапно успокаиваясь, если музыка и сияние, то фигня вопрос. Я тебя просто спас, вот и все, потому что я красавчик. Аля и смотреть на него не стала, просто вздохнула. Остальные отреагировали тоже на удивление спокойно. Это по умолчанию, согласилась Тинатин, катаясь стянутый из бильярдного стола шар. «Но, может, обоснуешь данный конкретный случай?» «Слушайте, вы в натуре никогда ничего про эту просто игру не слышали?» Вроде искренне и без высокомерия изумился Марк. «Музыка играет, барабаны бьют», — добавил Карим задумчиво. А Аля стала медленно выпрямляться, открывая рот. На краю сознания вертелась, не давая себя зацепить, Простое важное объяснение, сто раз, кажется, повторённое и от того лишённое формы и смысла. Сказать ей опять не дали. Резко ожила Алина. — Слушай, а ты эту музыку запомнила? Напеть, допустим, ну или сыграть на чём-нибудь сможешь? — На чём, — снисходительно уточнила была Алиса, но Марк неожиданно серьёзно и даже свирепо велел. — Не вздумай! Вообще! Никогда! — И если эту музычку услышишь еще, уши зажимай и драпай со всей дури. Можешь еще орать, чтобы не слышать. И все так. Поняли? — Слушаюсь, свептач, начальник, — сказал Тинатин. — Хорош уже интриговать. Объясняй. — Объясняю, — запальчиво начал Марк. — Про осатов слышали? Кошка рявкнула, прыгнула Марку на колени и принялась бодать его под подбородок. Марк застыв с разведенными руками, нервно пробормотал. — Слушайте, мне неудобно, но у меня аллергия на кошек. Вы не могли бы, пожалуйста, убрать? Кошка оглядела всех с нагловатым изумлением, как бы говоря, видали дебила, зарокотала и свернулась клубком башкой Марку в живот. Алиса, дотянувшись, принялась ее гладить, объясняя, — ты аллергия. Нет у тебя никакой аллергии. И у меня нет. «Хотя на самом деле есть. Только мы не на самом деле. Аля же сказала, мы в игре, нарисованные. Ты как реагируешь? Чихаешь и раздуваешься? Цифровое раздувание и чих тебя не убьют. Рассказывай давай». И Марк сперва нерешительно, а потом, будто наверстывая упущенное за все свои невеликие годы, принялся наглаживать да почесывать одобрительно бурчащую кошку и рассказывать про осатов» полумифических участников игры, которые когда-то были обычными геймерами, но потом остались в игре навсегда. Довольно могучими, почти всесильными персонажами, веселыми, умелыми и красивыми. Предельно непохожими на себя настоящих, жирных или тощих, слишком длинных или слишком мелких, прыщавых, носатых, щекастых. В общем, совершенно нормальных подростков — совершенно нормально и совершенно глупо, ненавидящих свою жизнь, свою неумелость, свою внешность и свое тело, которое теперь лежало на больничной койке в бессознательном состоянии, в коме. А рассталось это тело с сознанием, разумом или, если хотите, душой, как раз в момент встречи с таинственной пентаграммой, полыхающей голубым светом под музыку. И вот это тело, труп считай, Лежит, покрываясь пролежнями, и потихоньку отмирая со всех сторон в коечке под капельницей. И не всегда, как в американском кино, в милой байковой рубашечке в мелкий цветочек в отдельной палате и в окружении красивых хайтековских приборов. Обычно все-таки в общей палате на 10 таких же овощей, 80, в убитой больничке, за которую родителям приходится вываливать ползарплаты, если не больше пока сыночек, или реже дочка, радостно прыгает по нарисованным декорациям и радуется интересной беззаботной жизни, созданной не им и не для него. «Изучал вопрос?» — спросила Алина, кажется, с завистью. Марк зарылся лицом в загривок кошки, которая снисходительно прибавила громкости, и сказал со счастливым изумлением. «Ни капли не колбасит. В реале сдох бы давно». «При чем тут бы?» — пробормотала Алина. Тинатин, кажется, метнула в нее укоряющий взгляд, а Карим спросил. «Так игра же перезапускается постоянно. Что они, эти? Азадхатынар в каждом сеттинге перерождаются?» «Азадхатынар — освобожденные женщины по-татарски. Азатхатын прежнее название старейшего татарского журнала «Сюмбике». «Вот это вопрос», — сказал Маркс со вздохом. «Если бы ответ был, причем такой положительный, то куча народу перебежала бы в виртуал». «Ну да, счастье же. Лежишь, гниешь помаленьку, ни о чем не заботишься. Зато ты царь горы, и пофиг, что на самом деле ее не существует». Желчно согласилась Тенатин. «Большинство с этим без всяких игр справляется», — отметила Алина. — Ну, началось, — сказала Тинатин. А Алиса спросила с внезапным раздражением. — Ну и где эти осаты? Нам бы, блин, помогли хоть раз, коли больше заняться нечем. — Так мы же и не начинаем играть толком-то, — напомнил Марк. Аля же сказала. Потом это же бета-версия, только запускаемая. Кто бы успел перескочить? — Кстати, о сиянии, Аль. На будущее такая себе перспектива застрять в игре, которая даже стартовать не успевает. «А то я не знаю», — зло подумала Аля, а Алиса, будто ей в рифму, боевито спросила Марка. «А откуда ты знаешь, что игра не начинается? Это, может, для нас только. А нормальные люди все играют только в путь». «Мы не играем, значит, никто не играет», — отрезала Алина. «И вообще, до начала игры еще пять часов». Аля горестно вздохнула, и Алиса обняла ее, как будто и впрямь понимала, как все это тягостно и тупо как будто она могла понять, или хоть кто-то мог понять. «Это как в знаменитом вопросе про зеркало», задумчиво сказал Карим и неохотно пояснил в ответ на понукающие жесты Алисы. «Отражает ли что-нибудь зеркало, когда в него никто не смотрит?» «Нет, да, конечно», прилетело со всех сторон. Аля помолчала, впадая в задумчивость. Зеркало — это просто стекло с тонюсенькой подкладкой амальгамы. А экран — это просто стекло с тонюсенькой подкладкой матрицы. И мы все тут за стеклом, как в аквариуме, только не в воде, а в этом тонюсеньком слое, который считаем бездонным и бескрайним. Хотя тут максимум 15 дюймов по диагонали и доля миллиметра в глубину. Мы елозим между слоем стекла и слоем жидких кристаллов или газовых ячеек, которые считаем жизнью, настоящей, той, которую мы воспринимаем, видим, придумываем и творим. И в чём, как говорится, мы неправы? В том, что верить всерьёз в такое глупо, но не верить-то грустно и даже подло. Вдруг у нас хоть что-то получится? Вдруг хотя бы одного человека убережём? Далёкого, незнакомого может, некрасивого и даже не очень хорошего, должны попытаться. А если этот слой, по которому мы и лозим, не матрица, а амальгама? И если никто в это чёрное зеркало не смотрит? Аля разозлилась на себя и на всех, тряхнула головой и почти крикнула. «Народ, давайте потом про зеркало, а? Времени нет! Вот в буквальном смысле его нет! Было чуть-чуть, а теперь кончилось! Совсем!» Все замолчали, переглядываясь и показывая Але, что уже все, уже нормально, уже не надо так волноваться, как с больной. Сами они больные. «Действительно, сконцентрируемся», — согласилась Тенатин. «Ну вот, только до чего-то по-настоящему интересного добрались», — огорчилась зараза Алина. «Когда бы мы еще Марко философствовать заставили?» Карим еще раз показал Али, что вот-вот перейдет к основной программе, но сообщил с той же бесячей раздумчивостью. «Хороший, кстати, вопрос, что главное? Делать что-то, что не очень умеешь, или вот так трындеть, вроде впустую, зато понимая что-то важное, пусть и отвлеченное?» «Важно, блин», — сказала Аля, еле сдерживаясь. «Людей спасти, если можешь. А если не можешь, блин, то попытаться». А понять и приятно потрындеть — это потом, если живо будем. Тенатин кивнула. «Аля права. Давайте попытаемся». «Давайте», — согласилась Алина. «А как?» И требовательно уставилась на Алю. И все уставились на нее. И Аля, стараясь не отводить глаз и не реветь, сказала. «Я не знаю как. Времени не осталось. И все переменилось». Я раньше даже в игру войти не могла, а теперь вот здрасте вошла, и всё запустилось, как раз когда мне не до игр. — А ты пройди! — посоветовал, конечно, Марк. — Как будто это так просто! — воскликнула Алиса. Марк невозмутимо ответил. — Просто, непросто — неважно. Надо — это важно. — Да как? — опять почти крикнула Аля. — Там бред вместо игры! Все времена сбились в омлет какой-то. Я в один миг и тут, и там, и сейчас, и тогда, и потом. И вы тоже, и не только вы, видимо. И как отличить то, что было, от того, что будет? «Зачем отличать?» — удивилась Алиса. «Потому что то, что было, уже не изменишь. А то, что будет, изменить необходимо», — снисходительно пояснила Алина. «А для этого надо, наверное, отличить настоящих от ненастоящих». «Опять философия», — подумала, сжав зубы Аля, но Тинатин сказала... «Тут как раз элементарно. Ненастоящие исполняют функцию. Что им прописали, то и делают. И те, кто из прошлого, такие же. Их не изменить. Их можно только обойти или уничтожить». «А настоящие?» — спросил Карим с подлинным, кажется, интересом. «А настоящие чего-то хотят и пытаются этого добиться, чтобы жить дальше и по-своему, потому что они живые, и с ними надо договариваться». То есть будем с генделями договариваться? Недобро спросила Алиса. С убийцами нельзя договариваться, отрезал Карим. Убийцам надо не давать убивать. Особенно не настоящим, добавил Марк. Тинатин сказала, что им прописали, то они и делают. По программе, то есть. Стало быть, надо обойти программу или уничтожить их. Только обойти уже не удастся. «Это называется расчеловечивание противника», — пробормотала Алина. «Они первыми начали», — отрезала Алиса. Тинатин напористо сказала. «Договариваться бесполезно. Мы для них, если я Алю правильно поняла, просто мишень. А мишени не разговаривают. И с мишенями не разговаривают, если стрелок окончательно кукухой не поехал. Но на самом деле мы не мишень, правильно? Поэтому можем менять уравнение и свое место в нем». — О, математика! — оживился Марк. — Ненавижу. — И как-как-как менять? — Математическая лингвистика, скорее. Менять смысл, пользуясь своей сильной позицией, как у Али. — Что? — изумилась Аля. — Ты в сильной позиции, — невозмутимо повторила Тинатин. Ты, единственное, сечешь всю поляну, можешь изучить каждую деталь прошлого и раз за разом менять будущее, действуя в настоящем. — Э, вы что, я не умею? — Научишься. Тебе надо пройти игру с одного раза, выиграть, дождаться, пока придут Гендели, заякорить их там и выскочить. — Звучит, как план, — констатировала Алина. — Звучит, как бред, — уныло сказала Аля. — Я не успею. Там последняя секунда пошла. Алиса встала, нагнулась к ней, чуть не стукнувшись носами, и бодро сказала. — Вот и не будем ее разбазаривать. — Именно, — подтвердила Тинатин и, скривившись, уточнила. — Вариант помягче никак не проходит. — Нет, — отрезала Алина. — И убивать можно? — оживился Марк. — Можно, но нельзя, — сказал Карим. Они же не настоящие. — Они как мы. И если они не настоящие, то и мы тоже. — Нас-то убили, — напомнила Алина. — Нас они и убили, — указала Алиса. Если мы убьем, чем мы лучше их? — Мы не лучше, — пробурчал Марк. — Мы жить хотим. Алина пожала плечами. — Все хотят, не все умеют. Карим деликатно сказал. — Ладушки, Аль. Погибать-то можно, если без этого никак. Не сильно тебя подведем? — Справлюсь, — выдавила Аля, поежившись. Но это в последний раз. Крайний, — поправил ухмыльнувшись Марк, и все гоготнули. — О, веселье! — воскликнул Володя, втаскивая баклажки с водой. — Тюбинги уже принесли, кстати. — Ну ладно, — бодро сказала Алиса. «Последний так последний». «Все готовы», — утвердительно произнесла Тинатин и махнула, подзывая Володю. Он подошел на ходу, снимая куртку и лицом показывая, что готов веселиться со всеми. Тинатин улыбнулась ему в ответ, поудобнее перехватывая бильярдный шар, и без замаха, но со страшной силой ударила Володю в висок.